И в горе, и в радости. Что это ты тут делаешь, Уинстон? Ты что, поймал мышь? Кира смотрела на меня широко распахнутыми от удивления глазами. Чёртов бутерброд с тунцом. Все-таки о н а н а с обнаружила. Кажется, она не в духе, по крайней мере, вид у нее какой-то очень уж строгий. Наверное, это потому, что она одета совсем иначе. Не так, как обычно. Вместо привычных джинсов и кроссовок на ней блузка и юбка, а волосы з а б р а н ы на верх и уложены в прическу. Точно, все дело в этом. У нее такой строгий вид, потому что она уже переоделась к свадьбе. Чтобы показать свои добрые намерения, я, втянув когти, нежно погладил Фреда лапкой по спине. Пусть Кира видит, что этому мелкому существу ничего не грозит. Немедленно прекрати бежать, бедную мышку, злой, злой кот! И все-таки дело не только в шмотках. Кира и правда не в духе, понял я. Она схватила меня за ш к и р к у и оттащила от Фреда. А я и я же не собака! Фред запищал так, будто ему довелось пережить ужасные мучения. н у погоди у меня. Повернув к нему голову, я зло на него зашипел: "А ну-ка не прикидывайся, будто я сделал тебе больно! Решил сейчас надавишь на жалость и о т в е р т и ш ь с я от нашего уговора? Сильно ошибаешься! Я сейчас объясню Кире, как на самом деле обстоят дела." Фред прекратил пищать и вместо этого злорадно засмеялся: "Ага, точно!" Кот объяснит девочке, что собирается куда-то пойти в компании мыши, чтобы вызволить другую кошку из лап других мышей. Ты бредишь что ли, черный? Мяв! Какая неслыханная наглость! А я только что переживал, как бы н е нароком не п о ц а р а п а т ь этого мелкого засранца. Вот попадется еще мне в лапы. Уж я больше когти втягивать не буду, клянусь своей когти точкой. Я вывернулся у Кира из рук. упал ей под ноги и принялся о б в и н и т е л ь н о м я у к а т ь при этом я все время указывал на Фреда и старался всем своим видом выразить возмущение. мы ведь с Кирой родственные души, и я очень надеялся, она поймет, что я хочу пожаловаться. Кира наморщила лоб. что ты имеешь в виду? что не причинил вреда мышке? я з а м у к а л с еще большим надрывом. к и р а усмехнулась. Ах, вот оно что! Это мышка тебя обидела. Что ж, беру свои слова назад. Фред широко распахнул глаза. Быть такого не может. Она и впрямь тебя понимает. Сумасойти. Я же тебе говорил. А если у у и н с т о н Черчилль что-то говорит, значит, так оно и есть. с я з н о шеф. Пробормотал Фред. И снова улегся на подушку. Тото же, молодец. Сразу бы так. Кира нежно погладила меня по голове и подошла к лежавшему на месте о д е т т ы Фреду, чтобы рассмотреть его внимательнее. И все-таки Уинстон, я не совсем поняла, что ты хочешь сделать с этим мышонком. Я задумался. Как бы так объяснить присутствие Фреда в комнате? Чтобы Кира сразу же не выставила его за д в е р ь если он сейчас удерет, я уже никогда не смогу его разыскать, а без Фреда не смогу разыскать и о д е т т у Я на секунду задумался, по какой причине Кира могла бы оставить Фреда в комнате. Правильно, другие кошки. Кира же любит животных и наверняка не захочет, чтобы другие кошки устроили охоту на беднягу Фреда. Выходит? Нужно просто рассказать ей, что Фред ранен, а я всего лишь хотел спрятать его от других кошек до тех пор, пока он не поправится, и тогда она наверняка его здесь оставит. Я тоже подошел к Фреду, указал л а п о й на нижнюю половину его туловища и стал жалобно мяукать, даже повизгивать. Фред, а ну прикинься, будто у тебя так болят задние лапы. Что ты едва можешь ходить? потребовал я у своего напарника мыши. Чего? Это еще зачем? Не задавай вопросов, просто делай так, как я говорю, приказал я. Фред подернул острым носиком, потом поднялся и прихрамывая заковылял по подушке. Зрелище было жалкое. О боже! воскликнула Кира. Бедный кроха. Он же еле ходит. Она протянула руку и осторожно подняла Фреда с подушки. По его широко распахнутым глазам я понял, что ему очень страшно было оказаться в руках человека. Неудивительно, ведь с мушами, полевками такое наверняка случается не каждый день. На помощь! Хватая ртом воздух, пропищал Фред. Казалось, он только и думал, как бы спрыгнуть с киранной ладони. спокойно, приятель, Кира тебе ничего не сделает. Она всего лишь хочет проверить, все ли с тобой в порядке. Так что выгляди пожалостливей. По моей команде голова и задние лапки Фреда тут же беспомощно обвисли, а писк стал еще тоньше и несчастнее. Бедная маленькая мышка, что же с тобой случилось? Пришло время для моего сольного номера. Я забегал туда-сюда возле кириных ног, шипя и сражаясь с невидимым противником. Суть пантомимы у г а д ы в а л а с ь легко. Речь шла о суровой, ожесточенной борьбе. Ага, Уинстон, хочешь сказать, что мышка с кем-то сражалась? С кем же? Я зашипел еще громче, добавил к пантомиме дикие скачки, а также выпустил когти и стал тянуть лапы к Фреду. С другими кошками местные кошки охотились на мышку. Бинго, сто очков. Я кивнул и мяукнул. Ух, бедняга. И ты решил отнести его в безопасное место, правильно? Снова кивок. Хорошо, тогда оставим мышку тут, а сами спустимся вниз. Э, э, э, секундочку. Спуститься вниз я, конечно, собирался, только вот не с Кирой. Я хочу отправиться на поиски а д е т т ы с Фредом. Усевшись на пятую точку, я пануров з г л я н у л на Киру. Она сразу поняла, что я от ее плана не в восторге. Неужели ты не пойдешь со мной, Юинстон? Сейчас ведь начнется свадебная церемония. Разве ты не хочешь увидеть, как Вернер с мамой поженятся? В ее голосе прозвучало огромное разочарование. Вот чёрт! Что же делать? Это из-за Одеты. Переживаешь, что мы ее до сих пор не нашли? Мы ее найдем, Уинстон, обещаю. Но это свадьба совершенно особенный важный день для мамы, а значит и для меня. Мы ведь совсем скоро станем настоящей семьей. Уинстон, ты непременно должен при этом присутствовать. Мяу. Ну хорошо. И рассказала такие слова, что я просто не могу промиукать нет ей в ответ. Я бросила взгляд на Фреда. Ты это слышал, приятель? Мне сейчас придется отлучиться, но я обещаю поторопиться. Да? А мне что же? Придется сидеть тут и ждать тебя? Ты шутишь, что ли? Извини, но по-другому не выйдет. Усы Фреда задрожали, и уж точно не от радости. Мне нужно домой, не рассчитывай вернувшись найти меня здесь. Меня в конце концов тоже ждут жена и дети. Ну уж не т парень. Мы так не договаривались. Уговор есть уговор. Я поднял лапу и легонько царапнув Киру по ноге, показал на Фреда. Думаешь мышки опасно оставаться тут без тебя? предположила Кира. Хм, наверное ты прав. Погоди ка. Окинув взглядом комнату, она подошла к стоявшей в и з н о ж к е кровати скамейке и залезла в лежавший на ней чемодан. Смотри, у меня как раз осталась о б у в н а я коробка из под туфель, которую я купила специально для свадьбы. Мышка может пожить в ней, пока мы не поднимемся обратно в комнату. Что? Нет, ни в коем случае! Запротестовал Фред. Но Кира его слов, конечно, не поняла. она осторожно посадила брыкающуюся мышь в коробку и накрыла ее крышкой. Ну вот, теперь ты в безопасности. Потом она поставила коробку на книжную полку и придавила крышку, положив сверху пару книг. Пойдем мы, Инстон, а то еще что-нибудь пропустим. Дорогие жених и невеста, дорогая Анна, дорогой Вернер. Завершить я хочу цитатой из Библии, где говорится о том чуде, которое сегодня свело всех нас вместе, о чуде, которое свело вместе вас. Я говорю о любви, об этом важнейшем человеческом чувстве. В Библии сказано следующее: любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидуют, любовь не превозносится, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Симона на секунду прервала проповедь и оглядела собравшихся. Бабушка, расчувствовавшись, плакала. Достав носовой платок, она осторожно промокнула им слезы на глазах, чтобы не потекла туш ь на ресницах. Госпожа х а г и д о р н а тоже казалась очень растроганной. Впрочем, она вообще страшно любит слушать, как ее дочь читает проповеди, так что и сейчас, возможно, растаяла в первую очередь от этого. Биата, напротив, сидела рядом со своим мужем. И время от времени зевала, а когда Симона заговорила о любви, и вовсе закатила глаза. Видимо, она не верит в это великое чувство, и тут ей можно только посочувствовать. Я и сам б ы о б р о н и л пару слезинок, у м е я я плакать. Ведь в п р и д а ч у ко всему я ни на секунду не забывал о моей бедной о д е т т е которую я тоже люблю больше всего на свете. Симона, кстати, могла бы упомянуть в своей речи о том, что любовь играет важную роль и в жизни животных, как минимум в жизни кошек. За собак говорить не стану. Кто знает, что для них важно. Пока я размышлял о любви у кошек собак и прочих живых существ, Симона уже перешла к другой теме. Теперь она стояла прямо перед Вернером и Анной. из очень серьезной интонации что-то им в н у ш а л о вернее о чем-то их спрашивала. Сначала она обратилась к Вернеру, который выглядел страшно взволнованным. Даже с пятиметрового расстояния мне было видно, как сильно он нервничал. Свет его лица менялся от бледного, д о очень бледного. Впрочем, не исключено, что виной тому была надетая в честь этого важного дня. и слишком туго затянутая на шее бабочка. Анна тоже была одета по особенному. На ней было очень длинное белое платье в пол. На вид не слишком практично, но красиво. Вернер Александр Хагедорн, берешь ли ты Анну Коваленко в законные жены и клянешься ли любить ее, как завещал Господь, в горе и в радости. в богатстве и бедности, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас. Вернер сухо сглотнул, а потом хрипло ответил: «Да». Затем Симона повернулась к Анне. «А ты, Анна Коваленко, берешь ли ты Вернера Александра Хагидорна в законные мужья и клянешься ли любить его, как завещал Господь?» в горе и в радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас. Анна набрала воздуха в легкие и твердо ответила: "Да". Вернер, который еще секунду назад выглядел таким же испуганным, как Фред, когда я навалился на него всем весом, высоко вскинул руки и крикнул я yes! с Гости зааплодировали. Кира крепко прижала меня к себе, бабушка разревелась и даже Биата выдавила из себя улыбку. Видимо, это короткое интервью и было самой важной частью церемонии. Постойте, постойте, дорогие мои, вмешалась тут Симона. Мы еще не закончили. У кого кольца? У меня, подал голос Роланд, брат Вернера. и одновременно заслуживающий всяческого сочувствия муж Беаты. Поднявшись со своего места, он вышел вперед и передал Симоне маленькую коробочку, которую та очень осторожно открыла. Внутри действительно лежали два кольца, одно из которых восхитительно сверкало и переливалось. Теперь вы можете обменяться кольцами. Точно. Теперь вспомнил. Когда люди женятся, они помечают друг друга кольцами. Это очень удобно. Так другие люди сразу видят, что этот мужчина или эта женщина уже кому-то принадлежит. В общем, кольцо это что-то вроде чипа, который вставляют нам кошкам. По нему, если потеряешься, можно легко найти хозяина или хозяйку. Правда, чип не сверкает так красиво, как кольцо. которое Вернер только что надел Анне на палец. Когда обмен кольцами закончился, Симона одобрительно улыбнулась обоим. Возьмитесь, пожалуйста, за руки. Вернер взял руку Анны, и я заметила, что он слегка дрожит. Потом Симона положила свою руку на руки жениха и невесты, оглядела собравшихся гостей и еле й н а сказала. объявляя вас мужем и женой. Она сделала небольшую паузу, а потом ухмыльнулась и подтолкнула брата в бок. Ну же, Вернер, можешь поцеловать невесту. Дважды просить Вернера не пришлось. п о д л е к о в а н и е гостей, он тут же заключил Анну в объятия и поцеловал. И это был очень долгий поцелуй. Святые сардины в масле. Свадьба – это так волнующе!